Глава 9. Михаил. Где Маша? Пока интересуюсь спокойно, пытаюсь заглянуть в аудиторию, хотя уже понятно, что там никого нет. «Лютаева?» интересуется какой-то очкарик. Рыжов, у тебя кто-нибудь спрашивал? Накидывается на парня подруга Маша. Чеши отсюда. Этот лов куда-то потопал, опустив голову. Достанется же кому-то Мегера». Ей нужен мужик с остальными яйцами. Быстро говори, где Маша, нависая над девчонкой и пытаясь запугать. Не знаю, пожимает она плечами. Я сейчас из очкарика вытрясу правду, говори, негромко, но угрожающе произношу. Она в главном корпусе, ответив, пытается меня обойти. Делаю шаг в сторону и преграждаю ей дорогу. Что ещё? Я всё сказала. Что она там делает? Не верю. Поэтому и продолжаю спрашивать. Из министерства кто-то должен приехать на встречу со студентами вуза. Отличников согнали в актовый зал, говорит уверенно, не заикается. Понятно, пойдём, позовёшь её. Без лишней деликатности хватаю Бестию за руку и веду к главному корпусу. Позовёшь Машу, и ты свободно. Самому слабо. Тогда дождись её у актового зала. Вырывает раздражённо свою руку Машкина подруга. Где-то она права, но всё дело в том, что у меня есть подозрение, что девушка ложёт, а Маша просто сбежала. Вчера не стала отвечать на сообщение, сегодня не захотела общаться. Я жду. Мы подошли к двери, за которой проходила встреча. И как я туда войду? Нужно дождаться окончания. Я всё больше убеждался, что Маши там нет. Набери ей. Звонок с моего номера, пуговка вряд ли примет. Сам позвони. Это бесполезно. У неё наверняка телефон о беззвучном режиме, продолжала выкручиваться Жанна. Я заглянул в зал, окинув быстрым взглядом всё помещение, Машу не увидел. Если не хочешь, чтобы я тебя туда впихнул, зайди и позови Машу, жёстко произнёс, чтобы она поверила. Бросив на меня гневный взгляд, Жанна вошла в актовый зал. С трибуны звучало обращение к студентам. Никто не обратил внимания на опоздавшую студентку. Она закрыла за собой дверь, выждав пару минут, я заглянул в зал. Как и думал, Жанна пыталась удрать через запасной выход. Тихо крылась к дверям. И, конечно, она была без Маши. Старался держать себя в руках, но ужасно злила, что пуговка идёт у неё на поводу. В какой момент я стал врагом, что она со мной даже разговаривать не желает? Хочет испортить себе жизнь? Так я ей не позволю. Это бестия сама приведёт меня к Маше. Жанну я ждал во дворе, но так, чтобы она меня не заметила. Она долго не появлялась. У меня даже появились опасения, что она успела сбежать. Но нет. Уверенной быстрой походкой она двигалась к главному входу, иногда опасливо озиралась. Я не спешил идти за девушкой, стоял за зданием и ждал, куда она двинется дальше. Долго следить не пришлось. Жанна перебежала по зебре дорогу и устремилась к небольшому студенческому кафе, расположенному на углу. Я вернулся к автомобилю, дал им несколько минут порадоваться своей победе, а потом подъехал и припарковался прямо напротив их столика. Успел уловить, как радостные выражения лиц сменяются на испуганные. Несмотря на злость, я готов был засмеяться. Сидят, не двигаются, будто их парализовало. Первый в себя приходит Жанна. Она быстро начинает давать Маше какие-то советы, но та смотрит на меня сквозь стекло и едва заметно мотает головой. Смотрю на неё и не спешу выходить. Между девушками идёт спор. Я не слышу, о чём они говорят, но это и так понятно по их лицам, мимике и жестам. В этот момент подходит официант. Пока Жанна с ним общается, Маша бросает косые взгляды в мою сторону. Будь это не пуговка, я бы уже отпустил ситуацию и послал девушку далеко в пеший поход. Но всё дело в том, что это Маша, и её выходка вызывает кучу неприятных эмоций. Наши гляделки продолжаются ещё минут десять. Всё это время я стараюсь унять злость, а Маша сидит будто на иголках. Говорит что-то подруге, берёт сумку и идёт к двери. Всё тело напряжено, как перед броском, хотя я знаю, что она сейчас выйдет и сядет в машину. Так и происходит. Маша молча садится на пассажирское сиденье, захлопывает дверь. Я ощущаю её присутствие каждой клеткой своего тела. Вроде должен успокоиться, что она сдалась, а меня разрывают противоречивые эмоции. Хочется накричать, но ещё больше хочется посадить к себе на колени и впиться в её губы, которые так давно мечтал попробовать на вкус. Никто не спешит нарушить тишину. И её подруга успевает выпить кофе и съесть булочку, пока меня немного отпускает. Завожу машину и выдвигаюсь с парковки. Маша не спрашивает, куда мы едем. Почему нельзя было прямо сказать, что не желаешь со мной разговаривать? Нарушая молчание, я думала, что вчера чётко дала это понять. Равнодушно отвечает Маша, а меня изнутри разрывает от её тона. Куда ты меня привёз? Наконец-то заинтересовалась она. Я купил этот отель совсем недавно. Сейчас в правом крыле идёт ремонт, но левое пригодно для размещения гостей, хотя постояльцев нет. Мы будем в нём одни. Я туда не пойду. Давай поговорим в машине. Что ты хотел? Настороженно произносит Маша. Боишься, что я затащу тебя в номер? Она растерянно смотрит на меня, хлопает глазами. Моя злость прорывается наружу. Глядя на твою одежду, каждый мужчина расценивает это как приглашение. От чего ты ожидала? Маша. Мы едем в полной тишине. Я не нервничаю, но удивление спокойно. Всё, что можно было пережить, я пережила. Когда он стоял напротив окна и сверлил нас тяжёлым взглядом. Жанка предложила сбежать, но я понимала, что это не выход. Подруга ещё много чего предлагала, но я решила выйти и поговорить. Тигр вёл машину с каменным выражением лица. Вены на руках вздуты, будто он тягал штангу. Я исскоса наблюдала за ним. Сердце замирало каждый раз, когда я забывалась и позволяла себе о нём мечтать. Почему нельзя было прямо сказать, что не желаешь со мной разговаривать? Остановились возле какого-то четырёхэтажного здания. Я думала, что вчера чётко дала это понять. Тигр не понимает, что делает мне больно. Я столько раз пыталась его забыть, но стоило нам опять встретиться, и накатывала заново. Куда ты меня привёз? Перевожу тему. Я купил этот отель совсем недавно. Сейчас в правом крыле идёт ремонт, но левое пригодно для размещения гостей, хотя постояльцев нет. Он смотрит на меня, выдерживает паузу и добавляет: Мы будем в нём одни. Я туда не пойду. Давай поговорим в машине. Что ты хотел? Мне не совсем понятны его намёки. Настораживает, что Тигр до сих пор злится. Боишься, что я затащу тебя в номер? Я даже об этом не думала. Я девять месяцев была с ним рядом, и он ни разу не притронулся ко мне, не проявил мужской интерес. Глядя на твою одежду, каждый мужчина расценивает это как приглашение. От чего ты ожидала? Мне стало обидно. Внутри рос протест, а ещё мне почему-то захотелось смеяться. По-злому так а потом залепить ему пощёчину. Неужели всё так просто? Тигр. Короткая юбка, и любой понравившийся парень готов заняться со мной сексом? Блин, вот я дура. Хлопнула себя по лбу. Давно бы уже потеряла девственность, если бы ты мне раньше раскрыл эту тайну. Меня прорвало. Обида и злость выливались в форме жёсткого стёба. Хорошо, что теперь моя личная жизнь наладится. Я полностью сменила свой гардероб. Маша, прекрати. Это ты прекрати. Прекрати меня оскорблять. Ты мне никто. Никто, Миша. Ты не имеешь права высказывать своё мнение. Я буду ходить в том, в чём хочу, делать то, что требует душа. Я стану прислушиваться только к мнению любимого мужчины, а это не ты. Высказав всё, что накипело, я потянулась к ручке двери, но Тигр успел заблокировать замки. Открой, спокойно произнесла, хотя на глаза наворачивались слёзы. Маша Открой, стала дёргать ручку. Я не хотел тебя обидеть, кладёт руку на плечо и тянет на себя. Хотел, грубо вырываюсь и продолжаю дёргать ручку. Напротив есть ресторан. Я планировал посидеть, поговорить. Он замечает, что на моих глазах блестят непролитые слёзы и меняет тактику. Я хочу домой. Мне так больно и обидно, что не хочется находиться с ним рядом. Я отвезу тебя домой. Его предложение вызывает горькую усмешку. Поговорим в другой раз. Не надо. Егор может увидеть. Их дружба всегда была на первом месте. Кто я такая, чтобы из-за меня ссориться с другом? Ну и что? Я не могу тебя подвести. В его голосе вновь слышится злость. Не можешь. Но он уже завёл двигатель и сдал назад. Какое-то время едем в тишине. Я не смотрю в сторону Миши, но чувствую на себе его взгляд. Маш, выскажи мне в лицо всё, что у тебя на душе, но прекращай делать глупости. Какие глупости, Миша? Я что, употребляю наркотики, пью, гуляю? Резко разворачиваюсь в его сторону, не получается сдержать эмоции в голосе. Ты на своих баб посмотри, посмотри, как и чем они живут. Ты не они, ты другая. Мы разговариваем на повышенных тонах. Я не воспринимаю его слова как комплимент. Двери до сих пор заблокированы, а то бы я, наверное, выпрыгнула на светофоре. Другая. Да я бы рада была быть такой, как они, чтобы ты хоть раз прикоснулся ко мне как к женщине, а не как к другу. Я о тебе беспокоюсь. После продолжительного молчания произнёс Тигр. Не стоит, Миша. В это время звонит мой телефон. Это Жанка. «Слушаю» не успевая принять вызов, как она командует: "Ты с ним? Да. Включи громкую связь". Не успев задуматься, я подчиняюсь. В голове мысль, что она хочет сказать что-то Мише, но ведь лучше бы она этого не делала. Машка, слушай, Богдан видел, что ты укатила на чёрном джипе. я не успеваю за потоком мыслей и действий Жанки, поэтому до сих пор не отключила динамик. Устроил мне настоящий допрос, рычал на меня как ревнивый бизон, думала ударит». Что за допрос? Какое вообще ему дело до того, с кем я уехала? Этот бабник и мажор уже половину девчонок в универе соблазнил. Я с ним здоровалась через раз. Короче, я тебя предупредила. Тем временем продолжает Жанна. Думай, как будешь объясняться со своим парнем. Может, скажешь, что это был брат? Пусть Игорь подтвердит, что твой ревнивец устроил скандал. До меня только сейчас доходит, что это очередная провокация. Я поднимаю взгляд на Мишу. Желваки ходят ходуном. Пальцы так сильно сжимают руль, что побелели костяшки. Пока Жанка сбрасывает звонок, а я остаюсь с разгневанным тигром в запертой машине.